Епископ Серафим. Сигрист. Я могу рассказать об одном чуде в Америке, свидетелем которого я был. Это связано с именем отца Александра Меня. В одной пожилой протестантке миссионера был рак крови. Она перенесла много операций, казалось, уже не было надежды, что она выживет. У меня была горсть земли с могилы отца Александра, и мы к нему молитвенно обратились. Эта женщина прочла его биографию, написанную Ивом Аманом, и согласилась молиться отцу Александру. Не только потому, что это давало ей последнюю надежду болезни, но и потому, что она полюбила его жизнь. Прочтя биографию отца Александра, она сказала, «Это христианин, учитель для меня». И она полностью исцелилась, и теперь рассказывает всем, даже на протестантских встречах, что она была исцелена по молитвам отца Александра. Если мы видим исцеление, критерий исцеления важен, я бы сказал, как знак, что каждый святой есть исцеление миру. Надломленный мир исцеляется через святость. Олег Степурко Одна женщина мне рассказала, что она очень боялась за своих детей. Школьникам продают наркотики, девочек воруют... Там живут одни чеченцы, они избивают школьников, милиция куплена. Она так волновалась за детей, была в ужасе, ужас ее парализовал. Ей снится сон. Снежная горка сделана возле реки, дети едут прямо в прорубь, могут погибнуть. У самой проруби стоит отец Александр, хватает и отводит санки от проруби, не дает никому из детей погибнуть. Я понимаю, что это образ, но она это видела своими глазами, и она поняла, что христианину не нужно бояться. Когда у меня была тяжелая жизненная ситуация, я поехал с другом на могилу отца Александра Меня в новую деревню. Мы сидели у могилы и разговаривали с отцом Александром. Вдруг на ближайшую ветку прилетела маленькая изящная птичка, синичка-московка, и просидела на ней до конца нашей молитвы. И что удивительно, она сидела так близко, что до нее можно было дотронуться рукой, словно душа отца Александра прилетела к нам на беседу. И так случилось, что после этого разговора на могиле отца Александра моя трудная жизненная ситуация начала рассасываться и сошла на нет. Андрей Тавров. Суздальцев. Все эти годы я приезжал к нему на могилу. Зимой и летом, иногда с цветами, иногда забыв купить, а иногда было и не на что. Однажды, в кризисный момент жизни, я с большим трудом добрался сначала до Пушкина, потом до новой деревни. Дойдя, наконец, до могилы, обессиленной, больной и вымотанной, я сел рядом с могилой на землю. — Вот так вот, батюшка, — пошутил я с трудом. — Все ж таки доехал. И услышал ответ. Мне сейчас не очень хотелось бы вдаваться в тонкие свойства не совсем привычного общения, которое церковь называет общением святых. Эта тема для многих одиозная и по праву. Слишком часто я слышал, как люди заявляли, что ими руководит Бог, что они получают от Него указания напрямую, а как потом выяснялось, эти указания приводили людей к печальным последствиям. Тут много бывает и обыкновенной болезни. Думаю, что и мой опыт нечист на сто процентов, все же иногда включается воображение, а потом еще и многое забывается или подгоняется памятью под готовые шаблоны. Я мог приехать на могилу запутавшейся и обессиленной, но после получаса внутреннего контакта я был другим. Входили ясность и вдохновение. Приходили силы и определенность. Приоритеты вставали на места. Входила уверенность. Однажды я попросил его, чтобы мне услышать пение ангелов, и услышал. Это был поразительный опыт, который я пытался несколько раз сформулировать, но у меня так и не получилось. Могу только сказать, что как только это пение остановится, земля вернется в хаос. И еще, что оно невероятно прекрасно, и что ты поражен вдвойне, когда узнаешь, что эту потрясающую песню они пели о тебе. Что это... Ты так прекрасен в их восприятии, в их мире, и что кто бы ни пришел когда-либо их послушать, они будут петь о нем ликующую бесшумную песнь прославления. Я приезжал сюда с друзьями и один. Иногда уходил в слезах, иногда улыбаясь, но почти каждый раз это была очищающая и дарящая свет встречи непрекращающаяся встреча с тем, кто не прервал своего общения с миром, но углубил и усилил его. Владимир Файнберг Одно за другим продолжали происходить чудеса. Мои больные исцелялись, читатели искали мои книги. Исчезло чувство одиночества, угнетавшее меня всю жизнь. Я мог бы считать себя счастливым, если бы не кровоточащая, не заживающая рана, мир для меня опустел после убийства отца Александра Меня. Всерьез подозреваю, что он с того света продолжает молить за меня перед Христом. Еще одно ошеломляющее доказательство тому – появление в моей жизни Марины. Оказалось, ее фамилия Мень. Она на 31 год моложе меня. Умница. Ни на кого не похожа. Неисповедимыми путями оказываемся вместе в Италии, совершаем большое путешествие по стране, потом венчаемся в батюшкиной церкви, в новой деревне. Нина Фортунатова Необычным, знаменательным было появление на клиросе Сергея Борисовича Богдановского. Биолог с университетским образованием, он был регент Божьей милостью. Сергей Борисович знал и устав, и репертуар, и все церковное пение. Партитуры и партии он сам писал прекрасным почерком и раздавал певчим. Его рукой написаны все праздники церковного года со словами и нотами. Когда он это успевал, никто не знал. У него была большая семья, пятеро детей. Все хозяйственные заботы лежали на нем. Во всем талантливый он стал потом режиссером, много успел сделать в кинематографе, писал научные статьи. Батюшку он любил и ездил к нему, хотя и не часто. Сразу после гибели отца Александра он приехал в новую деревню с двумя операторами и стал снимать фильм. Это был первый и, наверное, лучший фильм об отце Александре. Сам Сергей скоро тоже умер. В 36 лет получил травму при защите Белого дома в 1991 году. На месте травмы развился скоротечный рак. Я навещал его часто, исповедь его принял отец Валерий Ларичев. Мы вместе молились и знали, что остались считанные дни. Но приближалось 9 сентября, и пропустить службу в день гибели отца Александра, 92-й год, вторая годовщина, было немыслимо. И я с дерзновением попросила у батюшки. «Батюшка, прошу тебя, я еду на твою службу, а Сережа умирает. Отодвинь его смерть на несколько дней, пока я не вернусь». Я понимала, что просьба невыполнима, но не поехать в новую деревню не могла. Я уехала, оставив Серёжу на жену и безутешную его маму. Отслужив девятого, потом одиннадцатого, усекновение главы Иоанна Предтечи, и двенадцатого, в день ангела отца Александра, в тот же день и вернулась. Сережа умер 13 сентября. Это было чудом. Мама его сказала, что он спрашивал числа, словно ждал чего-то. Так батюшка после смерти выполнил мою первую просьбу. Священник Георгий Чистяков Мы в детской республиканской больнице совершали литургию первый раз, и приехал мне помочь отец Владимир Лапшин. И у нас, и у двух священников, которые стояли у престола, было абсолютно ясное осознание того, что служил литургию отец Александр Мень, а мы только стояли слева и справа, подавая отдельные возгласы. Я думаю, в этих отношениях нам подается действительно какая-то весть о том, что за гранью смерти продолжается жизнь, вечная жизнь. Виктория Шиловская Однажды Мария Витальевна Тепнина прогнала с могилы отца Александра двух веселых щенков. Проказники воровали цветы и расковыривали камешки. Мы, конечно, посмеялись над этим, повеселились. Отец Александр очень любил окружающий мир, природу, птиц, зверей. И, по-видимому, даже здесь, в поведении щенков, был какой-то его скрытый юмор. Прошло несколько лет. Как-то мы пришли на могилу отца Александра, постояли, помолились, помолчали. А потом направились на кладбище Новой Деревни, к могилам близких и дорогих отцу Александру людей, его матери Елена Семеновна и ее сестры Веры Яковлевны. Пошли... И хотя раньше бывали там не раз, заблудились. Стоим и думаем, куда идти? Вдруг появляются две огромные собаки, останавливаются возле большого дерева и громко лают. Из любопытства мы подошли к ним и оказались рядом с могилами, что искали. Георгий Шиловский Приснился мне отец Александр. Мы находились в каком-то мрачном здании. А он был в рабочей одежде и говорит мне, «Работы здесь, как и раньше на земле, мне хватает». Я спросил у него, «А что ж вы делаете, отец Александр?» «Я включаю свет там, где темно».